Несовершенство человека. Каждый день человека, венца эволюции, начинается с борьбы с собственным несовершенством. Проснувшись, вы чувствуете, как ваше тело, подверженное естественному износу, с трудом отзывается на команды мозга. который еще не успел перестроиться на режим бодрствования. Погружение в реальность дается нелегко, ведь сон, который должен был восстановить ваши силы, оказался недостаточным из-за бессонницы или неудобной позы. Вот вы, наконец, встали с кровати. Поздравляем! Ваш позвоночник... сразу же напоминает о себе легким прострелом. А что вы хотели? Ведь гравитация не дремлет, и каждое утро – это новая возможность ощутить ее на себе в полной мере. Добравшись до ванной, вы обнаруживаете, что ваше зрение, страдающее от близорукости или дальнозоркости, вновь нуждается в помощи контактных линз или очков, На кухне вас ждет кулинарный квест. Ваши вкусовые рецепторы, с годами потерявшие свою чувствительность, не позволяют вам насладиться едой так, как это было в детстве. Но не беда, зато ваш желудок готов устроить небольшой бунт за ту пищу, которая ему не по душе. Пора на работу. Ваше тело, нуждающееся в постоянном движении, Теперь вынуждены сидеть за компьютером, а ваше зрение вновь страдает от перенапряжения. Ваши запястья и спина напоминают о себе хронической болью, но вы не сдаетесь, ведь эволюция наградила вас не только телом, но и разумом, который вечно занят решением проблем, созданных самим собой». Обеденный перерыв, прекрасное время, чтобы вспомнить, что ваша пищеварительная система не так совершенна, как хотелось бы. Ваша любовь к вкусной, но не всегда здоровой пище оборачивается и жогой и дискомфортом. Зато теперь у вас есть время подумать о том, как прекрасно было бы, если бы эволюция предусмотрела для вас идеальную пищеварительную систему. После рабочего дня вы возвращаетесь домой. Ваши мышцы, которые могли бы быть в прекрасной форме, если бы нашли время для регулярных тренировок, напоминают о себе слабостью и усталостью. Ваши суставы, словно ржавые петли, скрипят при каждом движении. А мозг, перегруженный информацией, мечтает о покое, но вместо этого получает порцию стресса от вечерних новостей, или семейных забот. Наконец, вы ложитесь спать, надеясь на заслуженный отдых. Но ваше тело, страдающее от стресса и хронических недосыпаний, не спешит погружаться в сон. Ваша нервная система, словно капризный ребенок, требует внимания, заставляя вас ворочаться в кровати в поисках удобной позы. И так, в круговороте несовершенств, Вы готовитесь встретить новый день, полный тех же самых, мелких, но неизбежных страданий. Вот и закончился еще один день вашей борьбы с несовершенством. В утешении можно сказать лишь одно – вы не одиноки. Вся ваша биологическая братья страдает от тех же самых проблем. Эволюция, похоже, решила, что... Тяп-ляп, и так сойдет – это именно то, что вам нужно. Ну что ж, будем считать это маленьким напоминанием о том, что совершенство – это миф, а жизнь – это бесконечная серия болезненных компромиссов. Человек, как венец эволюции, парадоксально сочетает в себе множество слабостей и ограничений. Размышления о причинах этого несовершенства могут дать нам более глубокое понимание природы человеческого существования и его места в мире. Эволюция – это процесс постепенных изменений, основанных на естественном отборе. Она не стремится к созданию идеальных организмов, а лишь к тем, которые достаточно хорошо приспосабливаются к выживанию – в определённых условиях. Каждый эволюционный шаг — это компромисс между различными потребностями и ограничениями. Например, прямая походка освободила руки для использования инструментов, но одновременно сделала позвоночник уязвимым для нагрузок и болей. Природа ограничена в ресурсах и времени. Эволюция – это долгий постепенный процесс, в котором изменения происходят на протяжении тысячелетий. Совершенствование одного аспекта организма часто происходит за счет других, не менее важных. Это приводит к тому, что человек имеет множество функциональных, но несовершенных систем, которые обеспечивают его выживание и размножение. но не идеальную эффективность. С точки зрения биологии, человек – это всего лишь одна из множества форм жизни, возникающих в результате эволюционных процессов. Его несовершенство – это естественное состояние всех живых существ, каждая из которых имеет свои уникальные слабости и сильные стороны. Человеческие ограничения подчеркивают его принадлежность к природному миру и напоминают о его конечности и уязвимости. Да, эволюция – это естественный процесс изменения живых организмов, происходящий на протяжении миллионов лет. Но почему же, несмотря на столь длительное время адаптации и изменения, Человек все еще остается столь несовершенным. Подвела ли эволюция человека и является ли этот процесс столь же несовершенным по отношению к другим видам? Эволюция не является целенаправленной, стремящейся к созданию идеальных существ. Ее основной принцип – естественный отбор, при котором выживают и передают свои гены те организмы, которые наиболее приспособлены к текущим условиям окружающей среды. Важно понимать, что эволюция работает по принципу, что если организм может выжить и размножиться, он считается успешным с ее точки зрения, даже если имеет множество несовершенств. Эти компромиссы – результат долгих адаптационных процессов, которые не всегда приводят к идеальным решениям. Таким образом, каждая адаптация несет в себе и плюсы, и минусы. Стоит отметить, что человек не является исключением в своем несовершенстве. Все живые организмы имеют свои слабости и уязвимости. Например, гепарды – одни из самых быстрых животных на планете. Но их сердца и дыхательная система часто не выдерживают длительных нагрузок. что ограничивает их способности к продолжительному бегу. Акулы – отличные хищники, но они не могут дышать, если не движутся в воде. Такие примеры показывают, что эволюция создает организмы, которые приспособлены к конкретным условиям, но не обязательно идеальны во всех аспектах. Кажется, что эволюция подвела человека, создавая столь много биологических несовершенств. Однако стоит учитывать, что человеческий вид эволюционировал в условиях, которые значительно отличались от современных. Многие наши адаптации были идеальны для жизни в первобытных условиях, но оказались несовершенными в контексте современного общества. Например, наша склонность к накоплению жира была полезна в условиях дефицита пищи. Но в мире избытка калорий это приводит к эпидемии ожирения. Человеческая культура и технологии развиваются гораздо быстрее, чем наши биологические адаптации. Это создает разрыв между нашими эволюционными требованиями современного мира. Например, стрессовые реакции, которые помогали нашим предкам выживать в условиях опасности, теперь часто становятся причиной хронических заболеваний из-за постоянного стресса в условиях городской жизни. Эволюция работает по принципу достаточности для выживания и размножения, а не стремления к идеалу. Человек, как и все другие виды, является продуктом множества адаптаций, которые были полезны в определенные моменты времени. Эволюция не подвела человека специально, Она просто работает по своим собственным законам, которые не всегда совпадают с нашими представлениями о совершенстве. Несовершенство человека – это результат долгого процесса адаптации к меняющимся условиям. И наша задача – научиться жить с этими особенностями, используя свои уникальные способности к самосовершенствованию. Человек, казалось бы, будучи вершиной эволюционного развития на Земле, очень далек от идеала, даже абсолютно здоровый человек демонстрирует множество биологических несовершенств, которые делают его уязвимым продуктом эволюции. Рассмотрим эти недостатки, проанализировав их по мере важности. Энергия. Метаболизм человека, несмотря на миллионы лет эволюции, остается далеко не идеальным. Процессы обмена веществ не всегда используют энергию максимально эффективно. Это приводит к накоплению жировых запасов и, как следствие, к проблемам с лишним весом и связанными с ним заболеваниями. В условиях дефицита пищи такая особенность могла бы быть полезной, но в современном мире это скорее обуза, Даже у идеального здорового человека иммунная система далека от совершенства. Аутоиммунные процессы, при которых иммунная система атакует собственные клетки организма, являются одной из самых распространенных проблем. Это приводит к воспалительным процессам, заболеваниям, которые снижают качество жизни и требуют постоянного контроля. Человеческий организм имеет ограниченные возможности адаптации к экстремальным изменениям окружающей среды. Например, человек не способен быстро приспособиться к резкому изменению температуры, что делает его уязвимым перед климатическими условиями и ограничивает выживаемость в условиях дикой природы. Человеческое тело требует постоянного поступления пищи и воды для поддержания жизнедеятельности, В условиях дефицита ресурсов это делает человека крайне уязвимым. В отличие от некоторых животных, способных выживать без пищи длительное время, человек быстро теряет силы и становится неспособным к выживанию без регулярного питания. Человеческие чувства также имеют свои ограничения. Зрение не такое острое, как у орлов, обоняние намного слабее, чем у собак. Эти сенсорные ограничения ставят человека в невыгодное положение по сравнению с другими представителями животного мира, делая его менее приспособленным к выживанию. Человек нуждается в регулярном сне для восстановления сил и нормального функционирования организма. Недостаток сна приводит к ухудшению когнитивных функций, снижению иммунитета и к общему ухудшению физического состояния. Это делает человека уязвимым в ситуациях, требующих постоянной бдительности и активности. Кровеносные сосуды человека со временем теряют свою эластичность, что увеличивает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний даже у абсолютно здоровых людей. Эти проблемы требуют постоянного контроля и могут значительно снижать качество жизни. Эмоциональное состояние человека оказывается подвержено значительному влиянию и, в свою очередь, оказывает влияние на физическое здоровье. Стресс и негативные эмоции могут вызывать психосоматические заболевания, что делает человека уязвимым перед внешними факторами и собственными переживаниями. Влияние гравитации на человеческое тело приводит к дегенеративным изменениям в позвоночнике и суставах, вызывая проблемы с осанкой, и ограничивая подвижность. Эти изменения со временем становятся причиной болей и снижения качества жизни. Клетки человеческого тела не растут и не делятся одинаково, что приводит к возникновению морщин и старению кожи. Этот процесс является естественным, но он также свидетельствует о несовершенстве регенеративных способностей организма. Кроме того, раковые заболевания – являются ярчайшим примером того как организм восстает сам против себя без регулярной физической активности мышцы человека теряют тонус и силу что приводит к атрофии снижению функциональных возможностей это делает человека зависимым от регулярных бессмысленных физических упражнений для поддержания здоровья и физической формы Со временем суставы теряют свою гибкость и подвижность, что ограничивает движение, вызывая боль. Это приводит к снижению мобильности, ухудшению качества жизни. Способность к репродукции ограничена возрастными рамками, психологическими факторами, такими как стресс, экологическими условиями, генетическими особенностями. Это делает процесс продолжения рода менее предсказуемым и стабильным. Даже абсолютно здоровый человек подвержен риску травм и ушибов в результате повседневной деятельности. Сломанные кости, порезы, другие повреждения могут сильно ограничивать функциональность и требовать длительного времени на восстановление. Нарушение циркадных ритмов, например, из-за смены часовых поясов или ночной работы, негативно сказывается на физическом, психическом состоянии человека – Это приводит к расстройствам сна, ухудшению когнитивных функций и снижению общего уровня здоровья. Кости человека подвержены переломам, другим повреждениям при нагрузках и травмах, делает человека уязвимым перед физическим воздействием, ограничивает его способность к выполнению определенных видов деятельности. Человеческий мозг имеет ограничения в памяти, внимании скорости обработки информации. Это ограничивает способности к обучению, адаптации, делая человека менее эффективным в быстро меняющихся условиях. С возрастом обоняние и вкус ослабевают, что может снизить качество жизни, удовольствие от пищи. Это также влияет на способность обнаруживать опасные вещества или продукты. Даже при идеальном здоровье человеческое тело имеет естественные ограничения по продолжительности жизни. Биологические факторы, такие как старение, износ клеток, делают долгую и активную жизнь маловероятной. А посему даже идеальный, здоровый человек обладает множеством биологических несовершенств, которые делают его продуктом неидеальной эволюции. Эти недостатки ограничивают его физические и когнитивные способности, делая его уязвимым перед внешними факторами, и внутренними процессами. Несмотря на некоторые достижения медицины и науки, человек остается далеко не совершенным существом, требующим постоянного внимания к своему здоровью и образу жизни. Развитие человеческой культуры и цивилизации создало новые вызовы и требования, к которым биологически человек не был готов. Современные технологии, социальные структуры и образ жизни резко изменили условия существования – И биологическое тело не успевает адаптироваться к этим изменениям, что приводит к стрессам, заболеваниям, другим проблемам, которых не существовало в естественной среде. Несовершенство человека также имеет важное моральное и этическое значение. Оно напоминает о нашей уязвимости и ограниченности, подчеркивая необходимость смирения и понимания собственных слабостей, Осознание своей несовершенности может стимулировать стремление к самосовершенствованию, развитию эмпатии, сострадания и помощи другим. Несовершенство человека вызывает экзистенциальные вопросы о смысле жизни и нашем предназначении. Почему мы существуем в таком несовершенном состоянии? Возможно, ответы на эти вопросы лежат в сфере философии и религии. предлагающих различные интерпретации человеческого существования, его целей и ценностей. Человеческая природа такова, что мы постоянно стремимся к преодолению своих ограничений. Это стремление проявляется в науке, искусстве, технологиях и духовных поисках. Именно осознание своего несовершенства побуждает нас искать пути к улучшению себя и окружающего мира, преодолевать трудности и стремиться к большему. Человеческое несовершенство часто рассматривается в контексте философских и религиозных дискуссий о природе происхождения человека. Библейская версия создания человека утверждает, что он был создан идеальным, но повредился вследствие первородного греха. Однако, с точки зрения логики, это утверждение вызывает сомнения, если человек был создан идеальным, как могло возникнуть повреждение. Заложенная слабость в дизайне, допускающая повреждения, уже делает дизайн неидеальным. Однако из сильных аргументов против идеи целенаправленного дизайна является наличие многочисленных биологических несовершенств и слабостей в человеческом организме. Если бы человек действительно был создан идеально, его дизайн должен был быть безупречным, без врожденных дефектов и уязвимостей. Однако реальность показывает, что наш организм подвержен множеству проблем, таких как генетические. аутоиммунные расстройства и физические ограничения. Что если предположить, что дефекты в человеческом дизайне были заложены намеренно? Это вызывает еще больше вопросов. Зачем создавать существо с заведомо встроенными слабостями? Такая концепция кажется бессмысленной с точки зрения логики и морали, если цель создания человека заключается в том, чтобы он был идеален и счастлив. что намеренные дефекты противоречат этой цели. В этом контексте возникает сомнение в виде целенаправленного и благого дизайна. Эволюция объясняет многие аспекты биологического развития человека, но она оставляет нерешенными несколько ключевых вопросов, таких как зарождение разума и сознания, Для некоторых кажется более правдоподобным, что человек был создан из живого существа, трансформированного для выполнения определенных целей. Рассмотрим эту теорию и возможные основания. Эволюция хорошо объясняет физические и биологические аспекты человеческого развития, но когда дело доходит до разума и сознания, возникают сложные вопросы. Как возникло самосознание? Почему именно человек... а не другие виды, обрел такой высокий уровень когнитивных способностей. Эволюционные теории, такие как гипотеза о социальной мозговой эволюции, предполагают, что сложные социальные взаимодействия стимулировали развитие интеллекта. Но это объяснение все еще недостаточно конкретно. Идея о том, что человек был намеренно трансформирован из животного – Предлагает альтернативное объяснение, эта теория предполагает, что некий внешний агент, будь то божественная сила или продвинутая цивилизация, сознательно вмешались в эволюционный процесс, чтобы создать человека с определенными целями. Этот подход объясняет резкий скачок в когнитивных способностях, который трудно объяснить только эволюционными механизмами. Если рассматривать теорию о намеренной трансформации, возникает вопрос, каковы были цели этого вмешательства. Возможные ответы варьируются от религиозных интерпретаций, утверждающих, что человек был создан для выполнения божественного замысла, до научно-фантастических гипотез, предполагающих, что человечество было создано для выполнения задач некой внеземной цивилизации. Эти теории предлагают различные перспективы на человеческую природу и предназначение. Теория о намеренной трансформации также вызывает важные этические и философские вопросы. Если человек был создан для выполнения определенных целей, то как это влияет на его свободу воли и моральную ответственность? Должны ли мы принимать свою природу – как данность или стремиться к самосовершенствованию, несмотря на наши изначальные предназначения. Эти вопросы требуют глубокого размышления не имеют однозначных ответов. Научное сообщество требует веских доказательств для подтверждения любой теории. В случае гипотезы о намеренной трансформации, пока нет конкретных доказательств, подтверждающих вмешательство внешнего агента, Большинство ученых поддерживают более консервативные объяснения, основанные на принципах естественного отбора и адаптации. Однако отсутствие доказательств не означает, что гипотеза не имеет права на существование. Она требует дальнейшего исследования и обсуждения. Вопросы о зарождении разума и сознания остаются одними из самых сложных и загадочных в науке и философии. Теория о том, что человек был намеренно трансформирован из животного, предлагает интересную альтернативу. Хотя эта гипотеза вызывает множество вопросов. Человеческое несовершенство – это не просто биологическая реальность, но и философская проблема. Например, почему человек не дает человеку спокойно жить? Бесконечные войны и конфликты вызывают глубокие размышления о природе нашего существования – Осознание своих слабостей и ограничений может стать источником силы и вдохновения, побуждая нас к самопознанию, развитию и стремлению к более высокому уровню бытия. В конце концов, именно через признание и преодоление своих несовершенств человек обретает свою подлинную ценность и смысл.